Глава 10. После завтрака я, как послушная студентка, отправилась в кабинет магистра Алишера. Все знали, что со мной вчера случилось, и поэтому я слышала шепотки и настороженные взгляды в спину. А по дороге меня догнал Кол. Раньше мы почти не общались, но сейчас запертые в академии сблизились. Точнее, Кол думал, что мы чуть ли не лучшие друзья. Я сама не видела причин для того, чтобы наши отношения изменились. Я по-прежнему его почти не знала и не горела желанием узнавать. «Вьюга, как ты?» — спросил он, догнав меня и пристраиваясь рядом. «Да нормально. Я пожала плечами». «Я переживал», — признался он. «Мы все перепугались, когда тебя нес магистр. Я думал, этот заносчивый придурок что-то с тобой сделал». «А заносчивый придурок — это у нас кто?» — уточнила я. Впрочем, подозревая, что уже знаю ответ. «Листат, конечно же». «Нет, заносчивый придурок тут ни при чем» отозвалась я. Он меня нашел и спас. «А откуда ты знаешь? Вдруг он и подставил? Он же злится на тебя». «Кол, перестань. Я знаю, потому что была там, а ты не был. Вот и все. Я представляю, что произошло. Не знаю, почему на меня разозлили слова парня. Мне не хотелось слушать бред, который он несет. Листат, конечно, далеко не ангел, но и пытаться свалить на него произошедшее со мной глупо. Впрочем, Кол без труда уловил мое настроение и тут же сменил тему». «Вьюш». «А если ты нормально себя чувствуешь, ты ведь придешь сегодня на вечеринку?» «Представления не имею», — честно сказала я. Меня никто не приглашал. Это было правдой. Такие вечеринки были для избранных, к которым я никогда не относилась. Правда, сейчас все немного изменилось, но я совершенно не была уверена, что хочу появиться там, где непременно будет листат. «Мне бы хотелось, чтобы ты пришла», — простодушно заявил Кол. «Подумаю. А сейчас прости. Меня Алишер ждет. Я сбежала от парня и понадеялась, что Алишер ждет меня в одиночестве. Встречи с Листатом я по-прежнему хотела избежать. Я просто не знала, о чем с ним говорить и как себя вести. Я зря мечтала. В кабинете магистра Алишера был не только Лестат, но и Фиона. Сегодня она была в длинном синем платье, которое могло бы сойти за вечернее. Но холеную блондинку это совершенно не смущало. Она по-королевски расположилась в кресле и не спускала глаз с магистра. А того это, кажется, нервировало. Листат по привычке валялся на диване и задумчиво изучал потолок. «Виталина, ты долго!» — отозвался магистр недовольным тоном. «То есть его раздражает Фиона, а виновата я? Ну, вообще прекрасно!» «Мне очень хотелось возмутиться, но я все же решила отделаться коротким. И я завтракала вообще-то!» Алишер недовольно покосился и махнул рукой, показывая, что не видит смысла дальше спорить на эту тему. «Я так и не поняла, что забыла тут Фиона». Пока мы с Листатом пересказывали случившееся, она сидела, слушала и молчала. Я, конечно, понимаю, что пропавший Вейн ее парень, но тут не было, например, подружки Анни, хотя она тоже имела право знать. «Мне хочется, чтобы вы снова попали вместе в один сон», — сказал Алишер. И я испуганно подскочила на стуле. «Но я не хочу!» «Я вообще бы предпочла избежать любого взаимодействия с Листатом». «Почему нельзя это сделать?» «Виталина, тут дело не в желании». Я сегодня подготовлю необходимое зелье для того, чтобы сон был более реальным и глубоким. А завтра вам нужно будет с листатом попробовать снова туда попасть». «Но зачем? Это ведь просто сон». «У меня есть подозрение, что взаимодействие двух стихий породило своеобразную воронку». «Что за воронка?» «Пока не знаю. Это вам и предстоит выяснить». «Но почему мы-то?» «Виталина, все произошедшее хоть и не твоих рук дело в прямом смысле» но спровоцировала это именно твоя магия. Алистат способен проникать в сны. Вполне возможно, пропавшие студенты каким-то образом оказались вместе месте и ситуации, когда сны — единственные оставшиеся у них. Постарайтесь их там найти. Возможно, получится узнать больше. Самое неприятное, у меня не было ни единого аргумента против. Алистат валялся, закинув руки за голову на диване, и смотрел с нахальной улыбкой победителя. Бесит. И улыбка его бесит и эта ленивая уверенность в себе и отсутствие смущения. Он чувствовал себя хозяином жизни, возможно, потому что им и был. Перед ним все тушевались, покорялись даже преподаватели. Это было естественно. Но вот я не хотела покоряться, не хотела делать то, что считает нужным он. Мне хотелось отстоять свое свободное время и свою душу, и я не уверена, что у меня получится, если общение будет тесным. Все же принц слишком обаятельный. Только не сегодня заявил Листат с непонятным мне интересом, разглядывая балку на потолке. «Сегодня не успею», — отозвался магистр Алишер. «Но вы на всякий случай будете готовы». «Нет, я не буду готов. Ни на всякий случай, ни на какой». «Это еще почему?» «Просто настроился на завтра». Я понимала, почему Листат сегодня не хочет ничего делать. Кажется, про вечеринку знали уже все. И я немного завидовала умению принца сказать категоричное «нет», к которому все прислушивались. Хотя какое-то время магистр пытался спорить, но Листат нашел безотказный аргумент. «Я и прошлой ночью нормально не спал. Вы предлагаете повторить этот подвиг?» «Нет уж. Кому как не вам знать, уставший мак опасен, особенно если работает не один». Принц выразительно покосился на меня, и я тут же поддакнула. «Я тоже устала, и не хочу зависеть от невыспавшегося Листата, пребывающего не в духе». «Ваша взяла», — поморщился Алишар. «Тогда сегодня отдыхайте». «Ну а завтра вечером я вас жду». При этих словах я поняла, что уже можно смотаться. Пробормотала что-то невнятное и улизнула из кабинета. Листат направился за мной, а вот Фиона осталась. Она, призывно улыбнувшись, направилась к столу магистра. Листат это тоже заметил, и в его глазах мелькнуло какое-то выражение, мне совершенно непонятное. Он бросил взгляд на меня, потом в кабинет, явно мучаясь сомнениями, а я воспользовалась его замешательством и просто сбежала. Заметив, как принц все же вернулся к кабинету магистра. Что у них там происходит? Если бы Алишер не был преподавателем, а Фиона не встречалась с Вейном, я бы предположила, что наша императрица решила его соблазнить. Но ведь это же глупо. Или все же нет? Впрочем, личная жизнь Фионы меня волновала в последнюю очередь. Тут бы со своей разобраться. Пока я заслужила небольшую передышку. Листат не кинулся за мной, предпочтя дождаться Фиону или магистра не зная, что заставило его остаться там. Не исключаю беспокойство за Вейна. Я заметила, дружбой он дорожит. Только вот о Вейне никаких новостей. В такой ситуации мала вероятность, что он жив. Мороз не прощает ошибок. И я слабо верила, что завтрашнее погружение в сон даст нам ответы на вопросы, которые мы не получили до сих пор. Я вернулась в комнату, где меня уже ждала Тейна, которая сообщила новость «На вечеринку приглашены все, и мы туда идем». Заодно и поговоришь с листатом. А если я не хочу? Ну, лучше ведь в толпе, чем один на один, правильно?» Я пожала плечами. «Лучше вообще никак. Но кто же меня спрашивает?» Тайна впервые на моей памяти пребывала в восторженном воодушевлении. Идея праздника ей очень и очень приглянулась. И она была готова начинать собираться прямо сейчас. Ее энтузиазм вдохновил меня. Но какое-то время мне показалось, что сходить на вечеринку — это неплохая идея. К тому же Стэйной. Ее уважали, и рядом с ней я чувствовала себя своей даже в не очень знакомой компании. К тому же сейчас меня перестали обвинять в том, что случилось в академии, и я стала чувствовать себя почти свободно. Если бы не этот дурацкий поцелуй Листата, который все усложнил. Но и тут Пифия была права. С принцем все равно придется встретиться и поговорить. Так пусть лучше этот разговор состоится не наедине. А где хоть будет проходить вечеринка? поинтересовалась я, наблюдая за тем, как Тейна изучает недры шкафа. «В комнате Вейна!» — Пифи хихикнула. «Парни решили, что в этом есть высшая справедливость. Вейн аккуратист. Он трясется над своими покоями. Даже гостей редко пускает. А тут такая возможность». «Вейн пропал. Тебе не кажется, что это несколько невежливо по отношению к нему?» — спросила я, чувствуя, как портится настроение. «Ну, понимаешь, все считают, что Вейн спрятался или сбежал. В этом случае он заслужил разгром в его покоях. А если не спрятался и не сбежал? Значит, увы, погиб. Тогда ему все равно. А Листа также считает. У листата не так много вариантов. Или звать всех к себе, или прийти к Вейну. Он выбрал второе. Еще больше мрачнее, уточнила я. Ему придется выбрать второе, с нажимом сказала Тейна. Я, честно сказать, не очень понимала такой цинизм. И от Тейны его не ожидала. Но Пифия вообще была не от мира сего. Ее суждения, мысли и поступки немного отличались от привычных для меня. Не зря Пифи не любили из-за специфического взгляда на мир и из-за этого самого цинизма. Но кроме нее есть остальные. Они-то о чем думали? Я сидела в кресле и отрешенно наблюдала за тем, как Тейна перебирает платье, перекидывая то одно, то другое. Идти не хотелось. Я не была знакома с Вейном, но мне все равно было не по себе. Хотя... Возможно, его друзья просто лучше его знают. Переживал о нем, кажется, один листат, а все остальные вели себя так, словно Вейн бессмертный, и с ним просто не могло случиться ничего плохого. Может быть, они правы, а я нет? В итоге я сдалась. В конце концов, если я останусь тут, ничего же не отменится и не перенесется из в Вейна куда-то в другое место. в «Вьюга, давай присоединяйся. У меня куча платьев, которые я еще ни разу не надевала», — позвала меня Тейна. «Нет, пожалуй, занырну в свой шкаф», — ответила я. «Просто настраиваюсь ходить в свою бывшую комнату». «Да?» — Пифи, кажется, даже немного расстроилась. «Ну ладно, но ты зайдешь за мной?» «Да, конечно», — пообещала я и пошла за платьем. Я купила его еще осенью на какой-то невероятной распродаже и с тех пор мечтала куда-нибудь выгулить. Правда, повод я представляла себе немного иначе. В комнате было холодно и уныло. Сейчас она казалась мне маленькой и запущенной. Даже странно, что я прожила в ней три с лишним года. Она очень быстро стала для меня чужой, и возвращаться сюда совершенно не хотелось. Да, я скучала по девчонкам, но сосуществовать с Тейной мне было комфортнее. И даже не потому, что мне нравилась Пифия. Своих подружек я тоже любила. Но вот наличие отдельной комнаты подкупала. Я впервые жила совсем одна, и мне это нравилось. Я оценила свободу и не хотела ее терять. «Интересно, когда все закончится. Тейна согласится жить со мной и дальше. Надо будет найти время и спросить». Мой шкаф был не так заполнен, как у подруги. Да и вещи в нем были намного скромнее. Но я все равно их любила. И все выходные платья как раз такие, какие я хотела носить. Они идеально сидели и радовали меня даже тем, что просто висят в шкафу. Я переоделась в темно синее длинное платье с открытой спиной. Корсет был расшит серебристыми бусинами похожими на искрящийся в лунном свете снег, а подол струивался вокруг ног. Платье выгодно подчеркивало тонкую талию и красиво обрисовывало бедра. Сейчас оно мне нравилось даже больше, чем когда я его покупала. Оно было легкое, воздушное и настраивало на романтичный лад. К нему бы не пошла строгая прическа. Поэтому я распустила волосы. После косы они велись и рассыпались по плечам крупными локонами. Подумала немного и заколола часть пряди на затылке, убрав их от лица. Так получилось, пожалуй, даже лучше. Отражение в зеркале мне определенно нравилось. Я решила добавить немного магии. Теперь при каждом шаге за мной следовал шлейф из самых настоящих снежинок. Они слетали с волос и подола платья. Когда я вернулась в нашу комнату, тайна сидела в кресле и смотрела перед собой пустым, пугающим взглядом. Я уже знала. Этот взгляд обозначает проснувшийся дар. «Белое», — прошептала она. «Вокруг все белое». «Ой, ты уже вернулась?» Я вздрогнула от того, как быстро изменилась подруга, и покачала головой. «Стоит мне только забыть, что ты пифия, как мироздание сразу меня наказывает». «Ой, я что-то опять предсказала, да?» Удивилась девушка. Причем получилось у нее это очень искренне, и я не смогла сдержать улыбку. «Что именно? А если бы ты еще говорила нормально, а не загадками?» «Ну все же, что я сказала?» Заныла она и с мольбой уставилась на меня. Пришлось повторить ее слова. «Белое. Все белое». Я пожала плечами. «Что это значит?» «Представления не имею». Тейна вздохнула. «Но, может, не пойдем на вечеринку?» «Так, на всякий случай». «Давай не пойдем». Я без колебаний поддержала идею. Я разрывалась между «хочу» и «сомневаюсь», поэтому в целом готова была ухватиться за любой знак. А вот у Тейны было немного другое настроение. «Нет». Она покачала головой. «Не будем отказываться от праздника из-за случайно брошенной непонятной фразы». В конце концов, я даже сама не знаю, что мне пригрезилось и связано ли предсказание с вечеринкой. Может, завтра метель будет. И вообще, с тех пор, как вся эта фигня начала твориться в Академии, ни одно мое предсказание не сбылось. Поэтому решено. Идем. Ну, хорошо, идем. Покладисто согласилась я. Но неприятные предчувствия не отступили. Я, в отличие от Тэны, чувствовала. Ее предсказания это не просто слова. И то, что пока мы не видим в них смысла, ничего не значит. Просто еще не пришло время. За пределами нашей комнаты уже чувствовалась праздничная атмосфера. Коридор украсили яркими блестками и мишурой. Под потолком витали иллюзорные резные снежинки. Они складывались в узорные стрелки, которые указывали направление движения. А на полу переливались сотни мерцающих светлячков. Создавалось впечатление, что идешь по колено в разноцветных блестящих и совсем не холодных сугробах. Я знала, такие используются на уличных ярмарках для создания праздничной атмосферы. Откуда они в Академии? Возможно, Алишер знал о том, что планируют студенты, и достал их из-за кромов? Хотя это вряд ли. Мы слишком рисковали, собираясь на вечеринку в условиях, когда студенты пропадают один за другим. Администрация Академии никогда бы подобного не позволила. «Как здорово!» Восхитилась Пифия и закружилась в мерцающих огоньках. Я поражалась, какая малость могла заставить ее забыть о проблемах. Я же не чувствовала умиротворения, просто привыкла всегда быть на настороже. Не было во мне беззаботности аристократов. Возможно, потому что я знала, за каждым праздником последуют будни, и проблемы никуда не исчезнут. Пожалуй, мне немного не хватает безбашенности Тейны или Стата. Наверное, стоит расслабиться. Коридор был красив, но самое главное, нас ждало в покоях Вейна, где собрались уже почти все. Приглушенный свет, свечи в серебристых подсвечниках и большая под потолок ель, украшенная огромными шарами с магической подсветкой, бонтами и золотыми парящими феями, вполне натурально взмахивающими крылышками, с которых летела золотая пыльца. Хотелось верить, она играла исключительно декоративную роль. Говорят, настоящая пыльца-фей вызывала безудержное веселье, граничащее с сумасшествием. «Ну как?» — радостно поинтересовался Эд, подскочив к нам с двумя стаканчиками подозрительно ядовитой зеленой жидкости от которой шел пар. На шее парня была намотана красная блестящая гирлянда. «Откуда ель?» удивленно выдохнула Тейна и без сомнений взяла напиток. Я не была так уверена, но демонстративно отказываться не стала, просто решила, что пить не стану. «А это мы с ребятами сперли у Алишера из подсобки», с гордостью заявил парень. А я от изумления даже забыла, как дышать. «Они что, совсем сумасшедшие? Всем же влетит!» «Вы утащили ель, которую наряжают в академии?» — хмыкнула Тейна и отпила из стаканчика. Вот все же безрассудно смелая девица. «Ну да», — Эд пожал плечами. «Просто в этом году праздник зимы решили провести после каникул, а не до, как обычно. По идее, на следующей неделе все должны были бы вернуться, но не вернуться, потому что никто нас так быстро не откопает. Там еще брата Листата нужно оженить, пока общественность не узнала, что старшенький жив. Куковать нам тут еще долго». Поэтому мы здраво рассудили, что отпразднуем сами. С елью. А так как в актовом зале пить нам не дадут, то нарядить ели решили тут. Правда, она не хотела влезать. Потолки низковаты. Но мы упорные. Получилось вполне себе шикарно. Пойдемте, девочки, я покажу вам наш бар. Народу в относительно большие покои набилось много. И поэтому приходилось лавировать между не совсем трезвыми студентами. На подоконнике я обнаружил арестата. Он сидел, как ни странно, один и смотрел в окно, сжимая в руках бокал с чем-то голубовато-льдистым. Его кожа в лунном свете казалась фарфорово-белой, контрастируясь с истине-черными волосами. Принц был задумчив и от этого выглядел даже притягательнее, чем обычно. В нем чувствовалась порода, и я невольно засмотрелась, не в силах поверить, что этот парень целовал меня накануне ночью. Сейчас случившееся казалось сном, приятным, волнующим, но нереальным. Листак почувствовал мой взгляд и обернулся. Затем тут же спрыгнул с подоконника и уверенной походкой направился ко мне. А я снова испугалась и сбежала. Благо, среди танцующих затеряться было несложно. Понятно, что не совсем, но я нырнула между двумя парнями и присоединилась к группе девчонок. Осознавала, поступая некрасиво, но встретиться с листатым лицом к лицу я была не готова. Кажется, на этот раз он догадался и преследовать меня не стал. А я вздохнула с облегчением.